Послы указывали своему правительству на родословную, изданную в Бреславле, в которой значилось, что Юрий Подеброд и Владислав были похитителями венгерской и богемской короны, а законное наследство принадлежало курфюрсту Иоанну Бранденбургскому, от которого происходит нынешний король Прусский. В конце октября сенат был приведен в чрезвычайное движение. Депутат Вельчевский объявил всей посольской избе, что прусский министр деньгами склонял его к разорванию усема, дал тысячу ефимков и обещал три тысячи червонцев. При этом Вельчевский вынул из кармана полученные деньги и бросил на пол избы. По примеру Вельчевского и другие депутаты объявили о том же, но Валенрод, не дожидаясь никаких сообщений об этом от польского министерства, потребовал удовлетворения. Так как сношение Старло окончилось неудачно, то Валенрод обратился с предложением польской короны к Форшнейдру по Тодскому. Брюль убеждал безстужевый кайзерлинга, что сам читал обнадеживани, сделанные прусским королем по Тодскому. Послы доносили, что число прусских и французских приверженцев ежедневно умножается. Вельможи. И мелкая из шляхты, большая прежнего друг против друга раздражаются, и таким образом огонь уже тлеет под пеплом. Послы советовали на границах Утиева и Смоленска собрать несколько тысяч войска и объявить, что Россия не допустит нарушения спокойствия в Польше. Решительные средства, казалось, были необходимы, потому что вскрытие подку по Вельчевским не помогло. Девять земских послов, подкупленных прусскими деньгами, не допустили до соединения земской избы с сенатом, и сейм прекратился за истечением срока. С французской и прусской стороны было внушеноо подкупленным вельможам и шляхте, что если они не уничтожат сейма, то имена их будут обнародованы. После этого Михаил Петрович без тужжьё в щёлнужном написал из Варшавы такое письмо графу Михаилу Ларионовичу Воронцову. Прибывающие здесь прусские министры фон Валенрод и президент Гоерман по возвращении своему изгнанно полякам через приятелей своих под рукою внушают. Коеим образом Мардэфельд с Москвы писал, что он отвероятной персоны словесные обнадеживание имел. что объявленную декларацию только мученина проформа, дабы тем польский и саксонский двор некоторым образом успокоить, и что по ней, следовательно, наону и не смотрели и ничего бы не опасались. Сему подобные внушения, как сладкую, так отчасти и угрозами чинимые, немалые действия и у поляков уже великую импрессию причиняют. Какую же сильную инфлюенцию ныне прусский двор к очевидному умалению нашего прежнего здесь в Польше супериоритета и кредиты в здешних делах уже имеет, о том и интригами его разорванный семь в Гродно довольно показывает, да и нам больше бы еще сия инфлюенция крайней российского интереса вреде и предосуждению не было бы. Ежели бы его предвосприятие в богемии лучший успех получили, или, ежели ему впредь удастся сию от всего света нечаянную войну по желанию своему окончить, в таком случае заподлинно верить должно, что он по окончании оны не Токма, Гданск, Варминское епископство, но и все польские пруссы без великого труда державе своей присовокупить может. И хотя в таком случае по сущим нашим интересам за Польшу вступиться необходимо принуждены будем, то, однако ж, тогда сему пособить не только мужа поздно, но и понеже между тем в наивящую силу себя приведет, то ему в произведении таких России зело опасных видов препятствовать гораздо труднее будет». Россия тогда истинно в крайнейшей опасности находиться будет, ибо как французскому, так и прусскому дворам, которые всегда то окма, то ищут и желают, как бы российскую силу так умолить, чтобы она в прочих европейских делах участие принимать никогда не в состоянии была бы, тогда весьма легко будет с одной стороны шведов, обещаем Лифляндию и все нами завоеванные провинции возвратить. а с другой стороны поляков, обещаясь им Смоленской, Киев, аки непостоянному народу, который через деньги и угрозы ко всему без великого труда склонить можно, на нас напустят. Пока, между тем, прусский двор сам в Средину, через Курляндию нас атаковать. И тако, общий с ними Россию в прежние ее границы привести, стараться будут не упоминающие, притом о турках, и татарах, у которых как уже французские, так и прусские эмиссары действительно имеются. Необходимо нужное и зрелое рассуждение, не точью нашей предбудущей безопасности, но и нынешних российской славе и интересу толь удобополезных конъюнктур, подали мне повод вашему сиятельству, яко верному ее императорскому величеству подданному и сущему сыну Отечеству, А моему милостивому патрону выше изображённые моё искреннее мнение по совести и по всегдашней моей вернорабской ревности ко все высочайшей чести, славе и службе её императорского величества сколько моего смысла есть, им откровенно сообщить. Всему свету известно, в какой великой депенденцией прусский двор при жизни Петра Великого от нас зависел. И что тогда здесь в Польше никакой инфлюенции и не имел, а напротив того в какую он и дворный не великую и наипаче нам весьма опасную силу пришел? Прусский двор настны не притворством токмо для того уласкать и усыпить ищет, да бы мы. по нашим натуральным интересам нынешними нам толь удобными конъюнктурами не пользовались ибо он совершенно удостоверен, что Токма ее императорское величество в состоянии находиться в непродолжительном времени все нынешнее и единственное Токма от него и Франции произведенные европейские замешательства и невинной крови пролитие пресечь и прежний систем и баланс в Европе при котором Россия всегда в благосостоянии находилась восстановить и все дальновидные и их и нам всемерно опасные замыслы вдруг прекратить, при том же с утверждением общего в Европе покоя и бессмертную себе славу и государству своему существительную пользу получить. Толь немалое число обретающих сыны не при нашем дворе чужестранных послов, чему в древних временах никакого примера сыскать не можно, довольно показывает, коль прилежно почти всякое потенция дружбу нашу получить старается, и что следовательно при нынешних дел обращениях токма от нас самих зависит, не токма наших натуральных друзей сохранить. но и при восстановлении нарушенной французами и прусским двором вышеупомянутой европейской системы и балансу собственную нашу предбудущую безопасность на добром основании в вечные времена утвердить. При том же, всякой благоразумной и здравой политике главнейшая максима всегда сия быть имеет, чтоб заблаговременно не допущать, дабы сосед мой, В наибольшую и, следовательно, мне самому не иначе, но весьма предосудительную силу не приходил, ибо, коль больше он из себя усиливает, то ль вящий я себя сам в бессилие и очевидную опасность привожу.